88. Так прошел сентябрь, за ним октябрь. Я ни с кем не общалась, даже с Аделе, у нее было много работы, и Мария Розой, та забрала к себе Франку, ставшего инвалидом, нуждавшегося в уходе и сломленного депрессией. Мария Роза радостно отвечала мне по телефону, обещала передать ему привет, но быстро прощалась, сославшись на то, что дел не в проворот. С Петром мы тоже больше молчали. Мир за пределами книг все больше тяготил его. Он с трудом заставлял себя ходить в университет, это царство упорядоченного хаоса, часто сказавшись больным, пропускал занятия. Он говорил, что ему не хватает времени на серьезную работу, но так и не мог закончить книгу и все реже закрывался в кабинете, предпочитая для самооправдания заниматься с Эльзой, готовить еду, подметать полы, стирать, гладить. Я ругалась с ним, требовала, чтобы он вернулся на факультет и каждый раз в этом раскаивалась. С тех пор, как страшные события затронули моих знакомых, я стала бояться за него. Он никогда не отступал даже в опасных ситуациях и открыто высказывался против того, что на своем особом языке называл сборником глупостей авторство его студентов и большинства коллег. Но несмотря на то, что я переживала за него, а может, именно потому, что переживала, я никогда с ним не соглашалась. Я надеялась, что если буду его критиковать, он образумится, бросит свой реакционный реформизм, я использовала именно этот термин, станет мягче. Но в его глазах это только ставило меня в один ряд с нападавшими на него студентами и с профессорами, которые плели против него интриги. На самом деле все было куда сложнее. С одной стороны, я хотела как-то его защитить. С другой — Меня не покидало смутное ощущение, что я соглашаюсь с Лилой и защищаю тот выбор, который про себя приписывала ей. Иногда у меня возникало желание позвонить ей и начать разговор именно с Пьетро, с наших споров, спросить, что она по этому поводу думает, а там слово за слово вызвать ее на откровенный разговор. Конечно, я ничего такого не делала. Глупо было даже рассчитывать на ее искренность в таких вопросах, да еще и по телефону. Но однажды вечером она позвонила сама, причем была очень весела. «У меня для тебя отличная новость». «Что случилось?» «Я теперь руководитель». «В каком смысле?» «Руководитель механографического центра IBM. Меня Микеля нанял». Я не верила своим ушам. Попросила повторить. Неужели она приняла предложение Салары? После стольких лет борьбы... Она снова попала в зависимость от этой семейки, как во времена магазина на пьяце «Мартери»?» Она гордо ответила «да» и изложила мне подробности. Микеле доверил ей систему «3», которую взял в аренду и разместил на обувном складе в Ачере. Под ее началом работали операторы на перфораторах, и она получала 425 тысяч лир в месяц. Мне стало дурно. Образ партизанки, который я рисовала у себя в голове, рассыпался в прах, а вместе с ним зашатались и все мои представления о Лиле. «Это последнее, чего я могла от тебя ожидать», — сказала я. «А что мне было делать?» «Отказаться». «С какой стати?» «Мы же с тобой знаем, кто такие Салара. «И что с того?» «Я уже начала работать. И поверь мне, у Микеля мне намного лучше, чем было у этого придурка Сакаву». «Поступай, как знаешь». Она вздохнула. «Не нравится мне этот твой тон, Лену? Я получаю больше Энцо, хотя он мужчина. Что тебе не нравится?» «Ничего». А, -а, «А, ты про революцию, рабочее дело, новый мир и прочую фигню?» «Хватит. Если тебе когда-нибудь захочется поговорить по-настоящему, я тебя с удовольствием выслушаю. А если нет, тогда пока». «Знаешь, что я заметила?» Ты очень часто используешь слова «настоящие» и «по-настоящему», и в разговоре, и когда пишешь, а еще говоришь «вдруг». Только вот когда это люди говорили что-то «по-настоящему», и когда хоть что-нибудь случалось «вдруг», ты лучше меня знаешь, что все связано, одно тянет за собой другое, другое — третье. Я больше ничего не делаю «по-настоящему» лину. И я научилась внимательно следить за тем, что происходит, потому что только дураки верят в то, что что-то случается вдруг. Молодец. И что ты мне этим пытаешься доказать? Что у тебя все под контролем? Что ты используешь Микеле, а не Микеле тебя? Ладно, хватит, пока. Ну уж нет, говори, что хочешь сказать. Мне нечего сказать. Говори, а не то я скажу. И скажи, я послушаю. Ты вот меня ругаешь, а о своей сестре ничего не хочешь сказать? Я опешила. Причем тут моя сестра? Ты что, ничего не знаешь про Элизу? А что я должна знать?» Она злобно рассмеялась. «Спроси у своей матери, своего отца и своих братьев».